Глава 18 Я думал, мы никогда не дойдем до карниза. Сережка сразу распластался, на нем тяжело дыша. А я перевел дыхание и посмотрел в коридор технического отсека, где недавно работал Титан. Что мог создать техник, рубя камень под правильные прямоугольники будущих комнат? Убежище? Центр управления? Сердце будущей колонии? Любой вопрос мог стать правильным, но меня пугал ответ — Я разломал последнюю фосфорическую палочку и закинул фонарь в темноту. Мой напарник проследил дугу искрящегося полета, и, как и я, ничего необычного не увидел, кроме вырубленных в камне комнат. «Что это?» «Титаническое созидание». «Для чего?» «Я нашел в себе силы пожать плечом, чтобы управлять миром». «Колонией?» Я не ответил. «И так понятно». Я даже знать не хотел, что титаны придумают, чтобы подчинить себе новый мир. Для каждой планеты свое решение. Так было с нашей, так станет и с непокорной колонией. Силы утекали из организма в холодный камень, отдавая последнее тепло. Я начал дрожать. Руки и ноги одеревенели от усталости. Поясницу ломило, но я сначала на четвереньках, а потом согнувшись и кряхтя от боли, побрел к фонарю. Серега молчал, наблюдая за мной. Я постарался долго не задерживаться, постоянно ощущая давление мрака. «Все мы обладаем магией». У титанов она была технологической. Слишком правильные стены пугали меня до икота, и я хотел только одного — поскорее убраться из этого тайного места. Вернувшись обратно на карниз, я не обнаружил новобранца. Заметался, освещая бездну под собой — Неужели парнишка решил вернуться к червю? Ведь до верха оставалось меньше половины пути. — Ты же к маме хотел, — прошептал я, глушав себе слезы, борясь с приступом паники. — Как же так? — я все светил вниз. — И сейчас хочу, — голос зазвучал выше. От неожиданности я резко дернулся и сам чуть не свалился в бездну. Сердце стало бешено колотиться. Я осветил подъем каменной лестницы и увидел грязные, сбитые в кровь ноги товарища. Он ждал меня. Стоял неподвижно, не двигался с места и ждал. Я не один. Тьма больше не казалась живой и плотной. Вместе мы ее победим и выберемся. «Пойдем», — сказал пехотинец и начал медленно поднимать ногу для очередного шага. Я, как завороженный, повторил монотонное движение. Там наверху нас ждут неоконченные дела, и у каждого они свои. Я не помнил подъем. Мне показалось, что прошла жизнь. Что-то точно изменилось, и я постарел вместе со Вселенной. Сережка вылез из колодца первым и радостно засмеялся. «Мы дошли!» — крикнул он. Парень стал выплясывать, изгибаясь грязным худым телом, как самый настоящий дикарь. Я улыбнулся, размазывая кровь по лицу. Бедная моя голова. Никогда ей так не доставалось. Обычно в баракамере неделями лежал, книжки читал, а тут в пехоте каждый день как последний. Сплошной самый настоящий драйв. Устал от него сильно. Посмотрел на дрожащие пальцы и покачал головой. Адреналин выходил из меня последними каплями, и каждый последующий шаг вверх давался с неимоверным трудом. «А я не верил!» — кричал молодой рядовой. «Я ведь не верил, представляешь!» Он упал на коленки, помогая мне подняться и выбраться. Пальцы скользили по краю колодца, силы иссякли, фаланги не гнулись. Что говорить, я и сам не верил. Сомнения появились после гибели Прохоровича, Вспоминая о старике, я поплотнее сжал дрожащие губы. Стоило мне перекинуть ногу на край плоского камня, как Сережка вскочил и в возбуждении начал приплясывать. — Спасибо тебе, мой морячок! Ты не представляешь, как я рад! — Представляю, — улыбнулся я. Силы мои исчезли, но видеть я не перестал. Сережка засмеялся и неожиданно захлебнулся на высокой ноте. — Я замер. Рейнджер попятился назад... Я инстинктивно попытался схватить парня за ногу и остановить, но не смог дотянуться. Рядовой упал в бездну. И последнее, что я увидел, это полированные и потемневшие от времени и частого использования древко копья, торчащего из живота солдата. Из темноты колодца раздался сдавленный всхлип падающего рейнджера. Обзор открылся. В метре от меня стоял надменно усмехаясь мальчик Рота. Губы выродка растянулись в презрительной ухмылке червя-переростка. Синий балахон, расшитый золотыми рунами, своей чистотой резал глаз и не вписывался в зловещую картину. «Я же говорил, они здесь выйдут!» Мальчик говорил, чуть повернув голову назад. Голос его торжественный и победоносно звенел. «Тупые инопланетники! Не могут ходить сквозь время, подумать только!» Рота засмеялся. «Видел, как я его копьем ударил?» А говорили, что я не смогу, что сил не хватит. Хватило. Теперь я мужчина. Я убил оружием и начну бриться. Ничего сложного. Этот твой, как договаривались. А может, мальчик задумался, отдашь звездного мне? Я, как и ты, тоже очень хочу его убить. Я не знаю, откуда у меня открылось второе дыхание. Только резко распрямился пружиной и цепко ухватил паренька за загривок, ощущая под пальцами цыплячью шею. Рота тоненько заверещал, превращаясь в маленького мальчика и теряя свою наигранную спесь. Я вздрогнул от неожиданности, замер перед броском хрупкого тельца в бездну и, конечно же, услышал знакомый голос «Решил ребенка обидеть?» «Сильный, да? Попробуй меня обидеть!» Я отшвырнул от себя мальчика, и тот, упав на камень, быстро засеменил на коленках под защиту огромной фигуры. Я смахнул кровь с открытой раны на лбу и криво усмехнулся Фальгусу. «Рано или поздно мы должны были встретиться. Как они говорят? Карма. Неизбежность. Каждый шаг предсказуем и рассчитан родом. Рад, что по стечению обстоятельств наша встреча выпала именно на данный момент, потому что вчера бы чувствовал вину и угрызение совести, а сегодня только злобу и ненависть. Дети в школах учатся». «Родители радуют. С мамой торт пекут, с папой в поход ходят. А ваш ребенок монстр, малолетний убийца, кого он радует?» Фальгус покачал головой, мол, не так быстро, чужак. Мои слова входили в его крепкий череп туго. Он даже повторял каждое слово за мной, шевелил губами, чтобы лучше понять и запомнить. После долгой паузы, когда я закончил, великан перестал качать головой, Слова наконец-то дошли и громко постучались в двери разума. Лицо туземца окаменело. «Не бывает плохих детей», — забормотал здоровяк, медленно доставая топор. Я вздохнул, ну что с ним поделать, и вытащил из-за спины нож. «С таким и не поспоришь, будет после каждой моей фразы надолго пропадать, уходить в себя, обдумывая ответ. Все желание драться пропадет». «Нож». Пробормотал Фальгус и вздрогнул, посерел лицом и сник сразу. Я кивнул. Прекрасно понимаю дикаря. Это раньше у него был эффект неожиданности и преимущества. Появление из воздуха перед атакой? Признание Айны такое, кого хочешь, может ошломить. Теперь нет. Я этим ножом дракона завалил. Такое могут детям в сказках рассказывать. Приплетут, конечно, принцессы шаманов, но истина не исчезнет, и подвиг мой останется легендарным и умчится в века. С клинка поползла густая капля крови водяного дракона. Никак не засыхала. Ртутная, что ли, живет своей жизнью. Лишь бы клинок не разъела раньше времени. «Кровь сама, в экстазе прошептал дикарь. Надо отдать ему должное, топор из рук не выронил. В атаку пошел, кривляясь, гримасничая, меняясь до неузнаваемости в лице. А я не испугался. Почему-то вспомнил, что никогда не любил рыжих, и, активировав нож, встретил удар. Лазар спокойно перерубил грубый металл. Кусок топора с глухим стуком упал сначала на пальцы ноги фальгуса, а потом съехал на каменный пол. Великан не сразу почувствовал боль. Стоял с расширенными от ужаса глазами, и я подумал, что передо мной дикарь, у которого самый низкий порог боли. Кивнул ему, делая шаг вперед, начиная атаковать. Фальгус отшатнулся и запрыгал на одной ноге, кривясь от боли. «Дошла, значит. Зря я переживал». «Ты заключил душу сама в свой нож. Ты великий шаман!» Я с интересом посмотрел на свой водолазный лазерный нож и снова вытянул острие вперед. «Великий шаман, бери выше, водолаз первого класса, и хватит пустой болтовни, продолжаем поединок» только дикарь не нападал. Он пятился и пятился, а сзади него, дико вращая глазами и ужасно гримасничая, путаясь в складках синей мантии, отползал мальчик рота. Вот ведь страшный какой выродок. Такой ночью выползет из-под куста и хана, сердце само остановится. — Уделать их твоих? Хочу. — Могу. — Отомщу за всех и себя. — Все равно после пережитого меня психологи забракуют и на корабль не пустят. А без флота мне не жить. Все знают. Фальгус, уловив мой настрой, подхватил мальчонку под руку, и они моментально исчезли на своей тропе во времени, осыпав меня на прощание фиолетовыми черточками. Я остался в пещере один. Спрятал нож и медленно побрел к родовому камню. Настало время разобраться со всеми. У выхода из пещеры меня встретили воины. Я прищурился от дневного яркого солнца и равнодушно посмотрел на короткую шеренгу аборигенов. Ближайший туземец переступил с ноги на ногу и нервно сглотнул, покосившись на своего товарища. Я тоже посмотрел на дикаря и не смог понять, откуда начинается мохнатая шапка. Волосы человека и шерсть животного были одного цвета и, дополняя друг друга, срастались, не имея четких границ. «Наверное, мода такая», Глупая и непонятная для пришлых. Я усмехнулся. Воин-модник побледнел, сжал плотно губы и решительно шагнул вперед. Я ждал. А еще я понял, что они меня боятся. Титаны меня забери. Мир перевернулся, и местные стали уважительно относиться к людям со звезд. «Мы за тобой, инопланетник. Мать племени ждет». Сопровождающий вытянул руку и покорно наклонил голову. Я медленно кивнул, посмотрел в раскрытую протянутую ладонь и осторожно вложил в нее свою, слегка пожимая и позволяя себя повести по тропе времени. Мир начал меняться, а я подумал, что-то в этом жесте символическое. Такое и прижиться может. Каждый сможет увидеть свое. Тайный путь между разными мирами и соприкосновение двух разных раз а всего-то две руки соединились. Вышагнули из пространства на большую поляну, до шатра вождя шагать полторы сотни шагов. Возле большого костра в окружении возбужденных соплеменников увидел Фальгуса. Воин размахивал ручищами и страшно вращал глазами, рассказывая увлекательную историю. — И что он? — Да, что он? — Мальчишку обидел, — рявкнул Фальгус, не видя меня. — Ах, он негодяй! Нашел, кого обижать! «Гореть ему на костре!» «И что ты?» «Да, и что ты?» «Я?» — переспросил Фальгус, распрямил плечи, становясь еще больше. «И тогда я достал топор!» «Ну, конец, ублюдку! Я бы тоже достал топор!» «А я бы палкой ему кишки наматывал! Инопланетники! Захватили весь мир! Поприлетали тут теперь и не вздохнуть!» «И что?» «Раскроил ему череп?» «Фальгус может!» «Шмяк и две половинки изнопланетника. инопланетника!» Тут Фальгус заметил меня, увидел, как я остановился и презрительно смотрю на дикарей. Отвел стыдливо глаза, сдулся. Опустил плечи и прошептал «Нет». «Как это нет? Ты же топор достал!» «Замахнулся и руки отсохли, или и в камень обратился?» «Ну дела!» — протянул туземец в прожженной шкуре, дергая себя за редкую бороденку. «Да ничего у меня не отсохло!» — озлобился Фальгус мрачнее и поплотнее закутываясь в шкуры. «Я его хотел топором пришибить, а он нож поднял навстречу роковому удару!» Дикарь обвел злым взглядом соплеменников. «Все же знают, что после моего рокового удара никто не выживает, что я самый сильный и опасный, и что лучше меня нет бойца в племени!» «Это да, это точно!» «И что, нож, сломался?» «Нет!» — Фальгус горестно вздохнул. «Перерубил топор! Он мой роковой удар на клинок встретил, представляете?» «Как это? Да не может быть, чтобы ножом топор перерубить!» «Может!» — скричал Фальгус. «Вот, смотрите!» — он затряс перед соплеменниками своим изувеченным оружием. «Видели? А почему так? Как такое могло произойти?» потому что нож тот необычный. Клинок его в крови Саама, и теперь это самый настоящий артефакт. Да ладно. Врешь. Истину говорю. Теперь это артефакт нашего племени, который останется в роду на века. Вы представляете ценность вещи? И где нож? У инопланетника где же еще? Надо отобрать, это же наша реликвия. Наш артефакт. «Очень ценный!» Я отмахнулся от мушки, попытавшейся залететь мне в глаз, и привлек внимание людей у костра. Все туземцы, как по команде, посмотрели на меня и замолчали. Легкий ветер пошевелил пламя в костре, волнуя длинные оранжевые языки, и из костровища с треском вылетел раскаленный уголек. «Опасно! Так и подпалить можно деревню, хоть бы камнями обкладывали!» Дикари вздрогнули. Один побледнел лицом, второй поспешил спрятаться за спины товарищей. Все подумали, что это я сделал. Я хмыкнул. Не знал, что умею управлять углями. Еще немного постоял, ожидая, когда у меня начнут нож отбирать, и дальше побрел к хижине матери племени. Голубые тряпки от разорванных гимнастерок миротворцев заметно выделяли жилище среди остальных. Между домов выскочила на тропинку вечно спешащая по своим делам Майна. Раскраснелась вся. «Прекрасно, как никогда». Я снова остановился и попытался улыбнуться. Девушка оторопела, уставилась на меня, замирая. «Ой!» — после секундной паузы воскликнула она. «Что?» «Ты выглядишь необычно...» «Кроваво?» — подсказал я, поднимая одну руку. Коричневая короста успела засохнуть, но продолжала мазать. Кстати, не только клинок моего ножа был в крови Саама, но и я. Странно, что дикари об этом не подумали. Я ведь теперь тоже артефакт. И очень ценный, судя по всему. «Ты ранен?» — Айна вытянула ко мне руку, не решаясь дотронуться, но я покачал головой. «В основном кровь не моя». «А чья?» — девушка стала озираться, кого-то выискивая. Нашла у костра и немного успокоилась. Фальгу спялился на нас, надувая щеки. «Червя». «Правда? Ты смог ранить его?» У Айна от возбуждения раздулись ноздри. Открытая кожа на груди пошла красными пятнами. Я посмотрел, как дрожат тонкие ноздри, и улыбнулся. На душе стало тепло. Она же волнуется и переживает за меня. «Так приятно!» «Да, ранил», — я вспомнил из Кромсонова на куски дракона и добавил «насмерть». «Как это у тебя получилось? Даже Фальгус боится купаться в озере, а он самый сильный в племени». Я поморщился и сказал «Знаешь, а я за тобой». «За мной? Зачем? Придумываешь? Мне мама ничего не говорила». «Забираю тебя отсюда». Девушка замолчала и стала медленно заливаться румянцем. Видя такую реакцию, я улыбнулся, с превосходством и уверенно продолжил. «Полетели к звездам. Как ты хотела. Мне отпуск дадут, я в этом уверен». «Ну, может, не сразу, но точно дадут. Пройду все проверки, тесты и комиссии, признают временно недееспособным или невменяемым с абсолютно расстроенной психикой и отправят в длительный отпуск. Я тебя домой отвезу» потом по распределению на корабль. Жизнь может сначала трудной показаться, но лет через пять, максимум десять, квартиру дадут. У меня пайки офицерские, заживем. Давай, собирай свои шкуры, гребешки, ракушки, можешь шторы забрать, кота даже. Собирайся и полетели». «У меня нет кота». «А шторы?» — вздохнув, спросил я. «Мама всегда говорила, что у любой нормальной женщины должны быть свои шторы, в которые она душу вкладывает». Это мы, мужики, ничего не понимаем. Они их часами могут вешать, перевешивать, распрямлять, собирать гармошкой. Вечное занятие. Так они стресс снимают. Мама зря не скажет. Шторы есть, но я с тобой не полечу. Ну, хоть шторы есть, пробормотал я. Нормальная выходит девушка. А потом до меня дошло. Как не полетишь? Так и не полечу. Но почему? «Передумала?» Девушка проигнорировала мой вопрос. «Ты ведь хотела!» Айна молчала. Смотрела в сторону, словно находилась в другом месте, а я уже был фантомом и легким забытым приятным воспоминанием. «Ты так любила меня!» Она пожала плечом. «Всегда про детей говорила, не сдавался я. Ты лучшее, что было со мной!» Мне казалось, я говорю верные слова. Не женский я обольститель. Опыт только в подводной сварке. Но чувствовал, сейчас пройму своей открытостью и достучусь до женского сердца. Перед прямотой не устоит. Достучался. Спасибо. Я и сейчас тебя люблю. И дети будут. Один так точно. Но, понимаешь... Айна замолчала. У меня закружилась голова. «На самом деле я ничего не понимал. Откуда такая нестыковка? Она же хотела всегда быть рядом со мной. Что могло произойти за день?» Руки задрожали. Меня так дракон не бил. «Что я должен понять?» «Моя жизнь здесь», — она обвела рукой вокруг себя. «У меня здесь костер, хижина, муж, мама, ракушки. У меня здесь жизнь, понимаешь?» «Нет». «Я не могу с тобой полететь». «Еще как можешь! Какой костер? Я тебе таких тысячу разведу! У нас во флоте офицерам паек дают, знаешь какой!» Я покривился, но мне нечего было больше сказать. Мысли иссякли. «Вот почему так? Когда не было рядом, только и мечтал, чтобы увидеть и заливаться соловьем, и слова в уме появлялись? Да что там слова? Предложения!» Теперь стоит напротив, и сказать нечего. Язык проглотил, и все фразы косноязычные. Ощущаю себя маленьким фальгусом, потому что на две головы ниже. Девушка молчала. Такую пайком не пронять. Я уже понимал, погружаясь в отчаяние. Ты же хотела к звездам, мямлил я. Хижина точно лучше будет не сравниться с двухкомнатной квартирой. Я искал подкрепляющие доводы. «Хочешь, маму с собой заберем? Будет курить и за внуками приглядывать. У нее хорошо получится, привыкла командовать». «И мужа возьмем?» Я подумал. «Мужа нельзя. Зачем нам муж?» «Вот видишь, у меня тут жизнь. Своя жизнь». Айна резко покачала головой и, глядя себе под ноги, пошла от меня, быстро набирая скорость. Я, наоборот, решил посидеть. Присел возле входа в хижину, так и не дойдя до цели. Вот такие дела. И даже некому рассказать. О маме ее расскажу. Мужа захотела забрать. Да он только по кораблю начнет шарахаться топором, помахивая, как его вахтенные сразу пристрелят. Потом пиши объяснительную. Мама должна помочь. Такая точно знает, с кем у ее дочки будет счастье. От хорошей мысли воспарил духом. «Она же мудрая женщина. Поможет дочке определиться. Подтолкнет в нужном направлении». Из входа в хижину показался рота. Мальчик что-то деловито жевал и смотрел по сторонам. Посмотрел, кто у входа сидит, побелел лицом и резко дал стрекача на ходу, включаясь в тропу времени. Мне показалось, что я даже хлопок услышал. «Раз — и нет мальчика». Исчез в воздухе, отбежав метров на десять, только искры фиолетовые и розовые в разные стороны посыпались. Я покачал головой и поднялся на ноги.